7. Высказывание Скотта об Уране, который не добрался до тебя, хотя казалось, что встреч с ним не избежать, несколько раз приходило ей в голову до того, как закончилась их экспедиция в больницу, и они вновь вернулись в защищающий от любых капризов погоды Кейп-Кот-Аманды, расположенный между Касл-Вью и харлоу Дипкат. Во-первых, Аманда в немалой степени способствовала этому возвращению, потому что в голове у нее заметно прояснилось. Но у Лизи, ужасно это или нет, почему-то возникла ассоциация с тусклой лампочкой, которая вдруг ярко светит час или два перед тем, как перегореть навсегда. Изменения к лучшему начались еще в душе. Лизи разделась и встала под душ вместе с сестрой, которая стояла сутули в плечи и с апатично повисшими руками. Потом Лизе удалось осторожно направить струю теплой воды на разрезанную левую ладонь Анди. «Ой, ой!» — закричала Анди, отдергивая руку. «Больно же, Лизе! Смотри, куда льёшь воду, ладно?» Лизе ответила тем же тоном. А Аманда не ожидал ничего другого, пусть они обе и стояли голыми, довольная тем, что услышала злость в голосе сестры, которая определенно пришла в себя. «Ты уж меня, конечно, извини!» Но ведь не я полосовала тебе руку осколком чашки, которую сама же и разбила. Но я же не могла располосовать его, правда? Спросила Аманда, а потом разразилась потоком ругательств в адрес Чарли Корио и его новой жены. И сочетание взрослых ругательств с детскими вызвало у Лизи удивление, смех, восхищение. Когда она прервалась, чтобы набрать в грудь воздуха, Лизи вернула. Говнороты и, сукин, сын, а? Вау! Аманда надулась. Да пошла ты нахер, Лизи. Если ты хочешь вернуться домой, я бы не советовала обращаться с такими словами к врачу, который будет заниматься твоими руками. Ты думаешь, я дура? Нет, не думаю. Просто, ну, скажем так, ты жутко на него разозлилась. Мои руки опять кровоточат. Сильно? Немного. Я думаю, их лучше смазать вазелином. Правда? А больно не будет? Больно от любви, очень серьезно ответила Аманда. А потом хохотнула, от чего на сердце у Лизи сразу полегчало. К тому времени, когда они с Дарлой загрузили старшую сестру в БМВ Лизи и поехали в Норвей, Аманда уже спрашивала, какие у Лизи успехи с разборкой завалов в рабочих апартаментах Скотта, как будто это был самый обычный день. Лизи не упомянула звонок Зака Маккула, но рассказала о романе «Айк приходит домой» и процитировала единственную строчку. «Айк пришел домой после бума, и все было прекрасно. Бул, Конец!» Она хотела упомянуть это слово в присутствии Анди. Хотела увидеть, как отреагирует сестра. Дарла отреагировала первой. «Ты вышла замуж за очень странного человека, Лиза, Скажи мне что-нибудь такое, чего я не знаю, дорогая. Лизи посмотрела в зеркало на Аманду, которая сидела одна на заднем сиденье. В уединенном великолепии, как сказала бы, добрый мамик. Что думаешь, Анда? Аманда пожала плечами, и поначалу Лизи решила, что это будет ее единственная реакция. И тут же слова полились потоком. Просто он такой человек, вот и все. Как-то я поехал с ним в город. Ему требовались какие-то материалы для работы, а мне новые туристские ботинки. Ну, ты знаешь, хорошие туристские ботинки для пеших походов по лесам. Мы проезжали мимо Оберн Новилти. Он никогда не видел такого магазина, поэтому остановился и вошел в него. Вел себя, как десятилетний. «Мне требовались ботинки Эдди Бауэр, чтобы ходить по лесам, не боясь обжечься ядовитым плющом, а он хотел купить весь этот идиотский магазин. И порошок, вызывающий зуд, и гуделки, и перечную жевательную резинку, и пластиковые пердучие подушки, и рентгеновские очки. Короче, все, что там продавалось. И он вывалил свои покупки на прилавок рядом с леденцами, внутри которых находилась пластиковая голая женщина». Он накупил этого сделанного на Тайване берьма на добрую сотню долларов. Ты помнишь?» Она помнила. Лучше всего ей запомнилось, как он вернулся домой в тот день с целой охапкой пакетов с нарисованными на них смеющимися лицами и словами «праздник смеха» и раскрасневшимися щеками. И свои покупки он называл «берьмом». Не «дерьмом», а «берьмом» единственным словом, которому научился от нее. Можете вы в это поверить? Что ж, обмен — это честная игра, как любила говорить добрый мамик, хотя слово «берьмо» придумал папаня Дэнди, который иногда говорил людям, что та или иная вещь нехороша. Вот я и чуть изменял эти слова. Как же Скотту понравилось это слово. Он восхищался, как легко оно сходит с языка. Не то, что я это выбросил или я это вышвырнул. Скот совсем его уловом из пруда слов, пруда историй, пруда мифов. Скот долбанный Лэндон. Иногда она могла прожить целый день, не думая о нем, не вспоминая его. И почему нет? У нее и так хватало забот, а с ним иной раз было трудно иметь дело, было трудно жить. Проект, как любили говорить старики янки, тот же ее отец. В данном контексте чудаковатый муж, на построении и поддержании отношений с которым уходит много времени и сил. А потом приходил день, серый день или солнечный, когда ей так недоставало его, что казалось, внутри ничего нет, что она не женщина вовсе, а старое, трухлявое дерево. Именно это чувство испытывала она и сейчас. Ей хотелось выкрикивать его имя, звать его домой и сердце сжималось от мысли о том, что впереди годы без него, и она задавалась вопросом, а зачем нужна сильная любовь, если потом человека ждут хотя бы десять секунд таких страданий?